По вечерам муж Ани играл в карты со своими сослуживцами, жившими с ним под одной крышей в казенном доме. Сходились во время карт жилы чиновников и красивые, безвкусно наряженные, грубые как кухарки, и в квартире начинались сплети такие же некрасивые, безвкусные, как сами чиновницы. Случалось, что Модест Алексеевич ходил с Аней в театр.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 то он требовал сельтерской воды и выпивал один всю бутылку. И слезы выступали у него на глазах, и Аня ненавидела его время. «Или он, а вдруг весь покраснев, — говорил я быстро, — поклонись этой старой даме. Но я с ней не знакома. Все равно, это супруга управляющего казенной палатой. «Поклонившая тебе, говорю — говорю, — ворчал он настойчиво. «Голова у тебя не отвалится».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 Слащаво улыбался И при этом шевал губами Что делал он всегда Когда видел хорошеньких женщин Очень рад Начал он А я прикажу посадить Вашего мужа на гаутфакту За то, что он До сих пор скрывал от нас Такое сокровище Я к вам с поручением от жены Продолжал он, подавая ей руку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 2020 года.